Сергей Марин. К друзьям. Нет. Полно. Не хочу мечтою я прельщаться, что дружба в свете есть надеждаю питаться. Мой дух тем утешать не стану более я. Уже не верю вам приятели, друзья, которых всякий день в собраниях встречаю, которых я любил. Теперь друзья вас знаю и чувство дружества хочу навек пресечь». Вы также нужны мне как фонари без свеч и дружбу чтите в том, чтоб сжать с улыбкой руку, Боитесь разделить с приятелем в искуку. До тех пор ласковый докол я был здоров, теперь же болен я и несколько часов мне уделить нельзя. Вы отвратили взоры и лестница моя для вас кавказские горы, вам пропасть кажется, там каждая ступень, мгновение с больным, «Осенний мрачный день? Так льзя ж мне на сердце такие полагаться, Простите, что умел доселе ошибаться, И в свете бы в большом мнил находить друзей, Простите, что не знал я в слепоте моей, Что смертными во всем здесь надобно искусство, И чтобы возбудить в сердцах приязни чувство, Богатство надо и нужен знатный чин. Я беден, нет чинов, так и сижу один». 1810-1812 годы